Глава девятая В нескольких десятках метров от того места, где находились друзья, в неглубокой ложбинке на привал устроился небольшой отряд орков. «Это мы удачно попали», — вынимая клинок из ножен, тихо проговорил Экрон. «Их мало, но, возможно, это лишь часть большого отряда», — задумчиво сказал Киллан. «Нужно действовать очень осторожно. Для начала разведаем обстановку». Немного подумав, предложил Миагорн. Хорошая идея. Килан вернул клинок обратно в ножны. Нельзя атаковать в лоб, это будет слишком рискованно. Принц взял с собой Миагорна и Анарию, самых тихих и незаметных представителей отряда, и они отправились вниз в ложбину. Пятеро орков медленно устраивались на привал. — Ты смотри, — шепотом произнесла Анария. — Они даже не удосужились выставить часовых. «Это их проблемы», – злорадно усмехнулся Миагорн. «Вроде бы больше никого не видно». «Посмотрите», – Киллан указал рукой в сторону. «Там, возле дерева, видите, сидят два связанных пленника». Возле высокого дерева, которое находилось в центре Орочьего лагеря, сидели две фигуры, связанные тугими веревками. Надо подобраться поближе. Киллан начал медленно продвигаться вперед, раздвигая перед собой густые кусты. «Стой!» прошептала ему вслед Анария. «Это слишком опасно, они могут заметить. Надо убедиться, живы ли пленники». К дереву были привязаны двое эльфов – мужчина и девушка. Окинув их внимательным взглядом, Киллон задержался на лице девушки. Эльфийка была очень красивой. Убедившись, что пленники живы, Киллон перевел взгляд на орков и заметил, что они что-то бурно обсуждают. А через несколько минут их разговор прервался – и один орк, отделившись от остальных, достал из-за пояса большой нож и с угрожающим видом направился в сторону эльфов. Поняв, что медлить нельзя, Киллан, не оборачиваясь, махнул друзьям рукой и, не издав ни звука, миг вытащил свой клинок из ножен и ринулся на орков. «Киллан, стой!» – прокричала Анария. «Миагорн, давай бегом за этим идиотом, пока его не искромсали фарш!» Сказав это, Анария вместе с магом ринулись вперед. Со стороны орочьего лагеря уже были слышны звуки стали. Киллан был буквально вне себя от ярости. Он ненавидел орков самой что ни на есть лютой ненавистью, так как именно из-за войны с ними Киллан лишился всего, что имел. Поначалу орки очень сильно опешили, когда увидели летящую на них фигуру с мечом. Однако же, поняв, что нападающий всего один, вмиг отошли от шока и схватились за искривленные ятаганы. «Аквела де Сантисима! прогремел Миагорн. Заряд ледяных стрел вылетел из рук грозного мага и насквозь пробил шлем вместе с головой одного из орков. Появившиеся на поле боя еще две фигуры – мага и девушка, которая тоже обнажила свой меч – немного поубавили напора в действиях орков. А после того, как со стороны склона на них вылетело еще три воина, их боевой настрой и вовсе исчез. «А ну вперед! Покажем этим тварям, как нужно сражаться!» И дабы на собственном примере показать, как нужно это делать, Форин одним ударом снес голову с плеч ближайшему орку. В этот же миг Киллан удачным выпадом пробил броню другого врага, рубанул его под колено и, когда он упал, перерезал ему горло. Оставшиеся двое орков, верно оценив, что шансов на победу у них нет, ринулись прочь из лагеря. по пути спотыкаясь о щиты и разбросанную повсюду броню. «Тардор!» – что было сил, не успев перевести дух, закричал принц. «Не дай ему идти!» Тардор мгновенно выполнил приказ Киллана. Легкий тисовый лук за секунду слетел с его плеча. Воин быстро вытянул из-за спины несколько стрел. В течение минуты тетива на луке мерно подернулась, оставив на траве две бездыханные фигуры. Оттолкнув тушу орка, упавшую к его ногам, Киллун быстро направился к дереву, где сидели связанные. И покуда он боролся с туго завязанными веревками, Анария беспрестанно возмущалась. «В следующий раз, когда ты опять захочешь совершить какой-нибудь безрассудный поступок, пожалуйста, будь добр сообщить нам об этом!» не унималась девушка. Они не лезь на пятерых хорошо вооруженных орков в гордом одиночестве! А если бы их было больше?» «Мы не знали наверняка, что еще десяток орков не скрывается в лесу. Или ты уже забыл, кем являешься? Тебе напомнить, что случится, если ты погибнешь?» «К чему все это, Анария? Все же закончилось хорошо», — спокойно ответил Киллан. «Я прекрасно помню, кем я являюсь. Но я не собираюсь осиживаться за вашими спинами. Я принц, но я еще и воин, и поэтому я буду сражаться с врагами наравне со всеми вами». Киллан замолчал. и добавил тоном терпящим пререканий. «Не нужно меня опекать. Я буду поступать так, как считаю нужным». Затем он отвернулся, показав тем самым, что разговор закончен. Лицо Анарии залилось красной краской. На глазах выступили предательские слезы. Девушка повернулась спиной к принцу, быстрым движением, чтобы никто не заметил, смахнула с глаз слезинки и быстро пошла прочь из лагеря. «Анария!» прокричал Миагорн вслед девушке, а затем обернулся и зло посмотрел на Киллона. «Ты этого добивался?» И, не дожидаясь ответа, пошел вслед за девушкой. Маг скрылся в зарослях. «Киллон, ну зачем ты так?» начал было Экрон, но, наткнувшись на грозный взгляд стальных глаз, невольно отступил. Принц вновь вернулся к своему делу, и вскоре оба пленника были свободны. Освободившись, эльфы быстренько стали спиной друг к другу, и принялись настороженно выжидать того, что будет дальше. Над лагерем повисла тишина. Дабы не затягивать неловкую паузу, Киллан решил успокоить незнакомцев. «Прошу вас, не бойтесь», – мягко проговорил принц. «Мы не желаем вам зла. Враги орков – наши друзья». Высокий эльф с длинными волосами облегченно выдохнул и сделал шаг вперед. «Вы уж простите, что так приняли вашу помощь, Но в этих местах никогда не знаешь, к кому попадешь. К этой местности отлично подходит поговорка из огня да полыми. Мягкий тембр эльфа сразу располагал к себе. Ну это да, осторожность никогда не повредит, согласился Форин. Но нас, быстро добавил килан я уверяю, не нужно бояться. Мы не враги для честных людей и эльфов. Эльф легонько улыбнулся, обнажив на миг свои белые зубы. «Тогда приятно познакомиться». «Я Гайр, а это...» — эльф указал рукой на стоявшую сзади девушку. «Моя сестра, Виетвена. Взгляд принца вновь пал на прекрасный стан эльфийки, холодные голубые глаза которой отсвечивали металлическими отблесками. «Очень приятно познакомиться. Я Килон, а это Форин, Экрон и Тордор. Мы... странники». Киллан крепко пожал протянутую эльфом руку и учтиво поклонился молодой эльфийке. К его удивлению, она в ответ лишь сухо кивнула. «Вот и познакомились. Теперь нам пора, брат, идем!» Нежный голос эльфийки был полон недоверия. «Вьетвена!» – остановил ее Гайер. «Но это ведь неучтиво. Эти люди нас спасли, мы должны их отблагодарить!» Девушка недовольно взглянула на брата и сквозь зубы проговорила. «Спасибо. Теперь мы можем идти?» Эльф медленно покачал головой и извиняющимся тоном обратился к Килону. «Вы уж извините ее, у нас выдался очень тяжелый день». «Позвольте, а что же вы здесь делаете совсем одни?» Удивленно поинтересовался Тордор. «Так сложилось, что мы отбились от своего клана. Гайер!» – остановила его сестра и уже тише добавила. «Не стоит им все рассказывать». Эльф задумался и с сомнением посмотрел на спасших их воинов. Киллан понял ход его мыслей. «Прошу вас», — проговорил принц, — «мы не относим себя к слугам короля. Нас абсолютно не волнует, что вы изгоя». Добродушный взгляд воина и тот тон, которым это сказал, вмиг рассеяли все подозрения Гайера. Вена же осталась непреклонно. «Путешествовать одним в такой опасной местности достаточно рискованно», — сказал килон «Выбирать не приходится», — с грустью проговорил эльф. «Наша судьба теперь зависит от нас самих». Киллана тронула то грустное выражение лица, с которым эльф все это проговорил. И принц решил предложить им отправиться вместе с ними. «Коль уж вам больше не на кого рассчитывать, я могу предложить вам отправиться с нами». Предложение принца буквально ошарашило молодого эльфа. Витвена же недовольно нахмурилась, давая понять, как именно она относится к этому предложению. «А куда вы держите в свой путь?» Осторожно поинтересовался Гайер. Мы идем по следам одной очень старой легенды, ответил Киллон. Легенда о Золотом Драконе. Мы намерены отыскать его и задать несколько вопросов. Эльф с удивлением посмотрел на воина. И вы верите в эту легенду? Да, твердо ответил Киллон. Ну что ж, Эльф задумчиво почесал голову. Пожалуй, это станет интересным продолжением нашего приключения. Как ты думаешь, Ви? Глаза девушки полыхнули, и она ответила с холодом. «Что я думаю? Я считаю, что ты слишком доверчив. Ты забыл, что люди сделали нам?» «Как я уже говорил», — учтиво сказал Киллан, «мы никак не связаны с деяниями старого короля и никогда не причиняли вреда вашему народу». «Если вам будет угодно узнать», — звонко проговорил вернувшийся вместе с Анарием Меагорн, «мы в некотором роде такие же изгои, как и вы». Слова мага возымели действие, девушка немного поубавила свое недовольство. После этого медленно подошла к брату, посмотрела ему прямо в глаза и спросила, «Ты правда хочешь идти с ними?» Гайер уверенно проговорил, «Они хорошие люди, Ви, я это чувствую, тем более нам с тобой все равно некуда идти». «Хорошо», – тяжело выдохнула девушка, «мы отправимся с ними». Вечером того же дня пополнившийся отряд сидел у костра. Путники рассказывали друг другу разные истории. Друзья хорошо отнеслись к появлению в отряде новых лиц. Однако если дружелюбность и открытость эльфа располагали к себе, то его сестра держалась замкнуто и почти не разговаривала. Когда девушка отошла подальше от костра, где сидели воины, Экрон тихо сказал «На ее лице отпечаталась боль потерь. Я очень хорошо знаю эти эмоции». Гайер сумрачно поджал губы. «Наш клан уничтожили люди короля три месяца назад. Все, кого она любила, погибли. Мы сами едва смогли убежать». Взгляд Киллона упал на костер. В языках пламени, взмывающих высоко в небо, воину чудились горящие города и селения, умирающие в тяжелых муках эльфы. Принц поднялся и медленно отправился в ту сторону, куда ранее пошла Виэтвена». Анария была очень зла. Даже когда Миогорно успокоил ее и объяснил, что Килан абсолютно не хотел ее обидеть, она все равно была зла. «И зачем он предложил этим эстроухим отправиться вместе с нами?» – думала девушка. «Прямо так сразу рассказал им о цели нашего похода. Откуда он знает, что они не предатели и не посланцы короля? Как он может так подвергать опасности нашей жизни и все дело восстания?» Анария никогда не любила такие поспешные и необдуманные решения. С раннего детства она ко всему относилась очень подозрительно, и поэтому друзей у нее было не так уж и много. Анария родилась в семье генерала Королевского войска и, мягко говоря, почти полностью переняла характер своего отца. Она была очень справедливой, твердой в своих убеждениях и всегда до конца стояла за свои идеалы. Мать хотела отдать дочь в школу благородных дам, в которой учились все дочери высокопоставленных людей страны. Но маленькая воительница выбрала другой путь – путь меча и секира. В семье по поводу этого происходило много скандалов, ведь мать абсолютно не хотела, чтобы ее дочь пошла по стопам отца и встала в строй армии денитории Но у Анарии, как всегда и во всем, на этот счет было свое мнение. Переубедить девушку, если она уже приняла решение, было просто невозможно. и вскоре она отправилась в тренировочный лагерь Королевского войска. Поначалу боевая подготовка и тренировки давались девушке нелегко, и поэтому ее отец приказал своим командирам проводить тренировки сонарий по облегченному курсу. Это было очень серьезной ошибкой. Девушка на раз-два раскусила его план и закатила ему грандиознейший скандал, после которого генерал нехотя отменил свой приказ, и предоставил ей самой пробиваться через преграды на ее пути. Стальной характер и не менее крепкая воля в скором времени сделали свое дело. Благодаря упорным занятиям и тренировкам, Анария выбилась в ряды самых лучших учеников, а после превзошла даже их. Хрупкая и нежная на вид девушка утерла нос всем парням из своего отряда. Генерал был очень горд успехом дочери. Ей тогда было всего лишь 15 лет. И в тот самый год, когда она доказала всем, на что способна, началась страшная, уничтожающая все живое на своем пути последняя война с орками. Родители были категорически против того, чтобы их дочь отправилась на войну, но их мнение по этому поводу мало волновало девушку. Она уже приняла свое решение, и никто не мог на него повлиять, и им не оставалось ничего другого, кроме как с болью в сердце принять решение дочери. На войне во время одной из битв с орками она и познакомилась с Килланом. Ее отряд тогда попал в засаду, и всем им грозила смерть. Орки, как известно, никогда не брали воинов в плен. Возможно, здесь бы и закончился путь отважной девы Меча, но в самый отчаянный момент принц Киллан со своим личным отрядом пробился через заслоны орков и вызволил ее отряд прямо из когтей орков. В измазанном кровью доспехе, нарезвым гнедом жеребце – Он лично вынес раненую девушку из сражения и с тех пор навечно покорил ее сердце. Анария невольно вздрогнула, когда ее окликнул проходивший мимо Форин. «Все в порядке?» – пробасил гном. «Да, все хорошо, я просто немного задумалась». Форин немного помялся, но все-таки высказал то, что было у него на уме. «Ты не злись, Накилана», – с запинками проговорил гном. «Я уверен, что он не хотел тебя обидеть, просто...» «Просто он любит все брать на себя, ты ведь знаешь сама». «Знаю, но я волнуюсь за него. И не хочу, чтобы он лишний раз на рожен», — с горечью проговорила Анария. «Я, пожалуй, пойду поговорю с ним». Лицо Форина мгновенно просветлело. Бородатый уроженец темных пещер улыбнулся и пошел дальше в обход по лагерю. Анария взяла себя в руки. Девушка смыла с лица остатки дневной печали, причесала свои густые волосы и пошла искать Килана. Ее мысли витали вокруг одного решения, которое она долго не могла принять. «Что ж, я очень долго к этому шла. И, пожалуй, не будет ничего страшного, если я сама сделаю первый шаг. От него этих шагов устанешь ждать». и отправилась в лагерь на поиски принца. Однако около костра его не оказалось, и в мысли девушки начало закрадываться нехорошее предчувствие, как вдруг она обнаружила Киллона в компании эльфийки на краю лагеря. Улыбка вмиг сошла с лица девушки, ее глаза налились огнем. Она гневно пнула подвернувшийся под ногу камень и отправилась обратно в лагерь. Киллан осторожно подошел к эльфийке и невольно залюбовался ее прекрасными, цвета воронова крыла, длинными волосами. «Не люблю, когда ко мне подкрадываются», – недовольно проговорила ветвена, быстро развернувшись. «Прости, я не хотел тебя пугать», – учтиво ответил килон девушка хмыкнула и промолчав отвернулась киллан неловко почесал затылок а затем глубоко выдохнув сделал несколько шагов в сторону эльфийки и негромко проговорил я понимаю что тебе сейчас нелегко голос килона немного дрожал и могу представить что ты чувствуешь нет не можешь резко ответила виетвена вас людей заботят только ваши собственные проблемы, а на эльфов вам наплевать киллан с сожалением пожал плечами «Ты теперь ненавидишь всех людей, даже не допуская мысли, что не все люди такие, как старый король и его прихвостня. Я могу тебя понять, но прошу, не суди всех как одного». Вин еще немного постоял и, поняв, что девушка больше ничего не скажет, развернулся и неспешно побрел в сторону лагеря. ветвина осталась одна, все больше погружаясь во мрак своих мыслей. Дальнейшие дни пути, которые небольшой отряд проделал по скалистым хребтам Гор-Эримор, прошли относительно спокойно. Воины несколько раз натыкались на небольшие отряды орков, которых они с легкостью побеждали. Один раз на их пути встал крупный лагерь разбойников, но Гайр успел вовремя заметить дым от их костра. На небольшом совете было решено не ввязываться с ними в бой, а просто обойти их хорошо укрепленный лагерь. Протестующим по поводу отказа от битвы был Форин. Гном чуть было не выдал всех, когда воины проходили по скалистому уступу над лагерем, кинув в одного из бандитов камнем. Но, к счастью, разбойник не смог определить место, откуда он получил этот болезненный удар, и, в конце концов, списав все на проклятые горы, ушел к себе в палатку. Через неделю долгого и опасного пути маленький отряд вышел к северо-восточным берегам Денитории. «И куда дальше?» – недовольно уставившись на Киллона спросила Анария. Теперь начинается самый сложный отрезок пути, задумчиво ответил он. «До этого ведь нам было так легко!» Фыркнула девушка и быстрым шагом двинулась в сторону моря. Киллан с недоумением посмотрел ей вслед, и когда Анария отошла на приличное расстояние, тихо спросил у Миагорна. «Что это с ней? Она всю неделю разговаривает со мной так, будто я какой-то кровожадный орк, перебивший всю ее родню». «Ох, Киллан, Киллан», с улыбкой произнес Маг. «Девушки, какими бы сильными они не хотели казаться снаружи, внутри очень нежные и ранимые создания. Одно небрежно брошенное слово или действие могут их очень глубоко ранить». «Напоминает одну нашу давнюю знакомую, которая постоянно обижалась на всякую ерунду», проговорил принц. «Лучше и не вспоминать. То были ошибки молодости», подумав о своей первой влюбленности, отмахнулся Миагорн. «О сонарии я все же советую тебе поговорить». «Поговорю, но позже». В первую очередь нам нужно решить, что мы будем делать дальше». Небольшой отряд, быстро разбив походный лагерь на берегу моря, дожидался двух эльфов, которые немного от них поотстали, решив поохотиться в ближайшем леске. Почти весь путь пролегал через горы, где совершенно не было живности. Возле берега воины обнаружили небольшой лес, и они сразу же отправились туда на охоту, дабы наконец-то весь отряд смог отведать свежей пищи. Вернулись эльфы глубокой ночью, когда Киллан уже подумывал и сам отправляться за ними в лес, чтобы узнать, не случилось ли чего плохого. Но, к счастью, все тревоги были напрасны. Гаер и Ветвена вернулись, буквально с ног до головы увешанные охотничьими трофеями. Быстренько положив свежее мясо жариться на огонь, все собрались вокруг костра. «Ну что ж», – радостно проговорил Киллан, – «мы вплотную подошли к нашей заветной цели». «Дальше повернуть назад будет нельзя, поэтому, если кто-то передумал, сейчас единств «Нет, но ну опять он за свое!» — гневно пробасил Икрон. «Никуда мы уже не повернем. Мы все пойдем за тобой до конца, Киллан». Принц бросил взгляд на эльфов. Гайр утвердительно кивнул. Ветвена же демонстративно отвела глаза в сторону, только бы не встречаться с ним взглядом. «Ну что ж», — продолжил он, — «раз все согласны идти до конца...» Тогда я расскажу все, что мне известно о логове Голодорикса. По легендам, прародитель всех драконов живет где-то за проливом спасения, на острове, в неизведанных водах. Говорят, что добраться до его логова сможет только тот, чьи помыслы чисты, от цели благородна. Итак, нам предстоит отправиться хрен знает куда, за море, в те места, куда еще ни разу не ступала нога человека, и мы совершенно не знаем, доберемся ли мы до цели или сгинем в пучинах, так? Допивая чарку пива, спросил гном. «Да, пожалуй, что так», — просто ответил Киллан. "Но ну так это же великолепно, когда выплываем!» Всеобщий взрыв хохота озарил ночную поляну. Слова гнома мгновенно настроили всех на позитивный лад. Когда приступ смеха прошел, Киллан перешел к главному. «Нам нужно построить лодку», — вслух размышлял принц. «Без нее мы не сможем добраться до логова дракона». «Ну разве что вплавь», — фыркнул Тордор. «Ну да, да первой акула. улыбнувшись, подметил Мягорн. «Вот именно поэтому нам нужна лодка», — принц призадумался. «Кто-нибудь знает, как правильно построить лодку?» Мертвая тишина повисла над лагерем. Все впали в тяжкие раздумья. Никто из воинов ни разу не видел, как делают лодки, не говоря уже о том, чтобы кто-нибудь умел их делать сам. «Да, дела», — протянул Гайер. «И что же будем делать?» Киллан отхлебнул из бурдюка крепкого пива, потер щетинистый подбородок и сказал, «Будем экспериментировать, тем более ничего иного нам не остается». На том и порешили. Киллан, как единственный, кто вообще хоть раз вблизи видел, как устроено морское судно, принялся распределять обязанности. «Для начала нам нужно дерево. Много дерева. Попытаемся сделать что-то вроде укрепленного плота», рассуждал принц. «Еще нужно что-то вроде креплений». «Тордор, сколько у нас с собой веревки?» «Матка-2», – задумчиво проговорил воин. «Много мы с собой не брали, не думали, что пригодится». «Ладно, в первую очередь нужно сосредоточиться на дереве», – подытожил принц. «Гайр, Экрон, Форин и Тордор, я поручаю вам его добычу, справитесь?» «Как два пальца, а Форин не успел закончить, так как Анария, стоявшая рядом, многозначительно кашлянула. «В общем, сделаем», – ответил за друга Экрон. Пока они собирали топоры и мощные секиры, которые могли потребоваться для рубки больших деревьев, Киллан обратился к Миагорну. «Как ты думаешь, чем мы можем связать деревья между собой? Может, есть какое-нибудь заклинание?» «Не знаю даже. Можно их сильно заморозить, но вряд ли лед в теплой воде продержится долго». Вздохнув, Ветвена подошла к совещающимся, встала напротив Киллана, скрестила руки на груди и вызывающим тоном проговорила. «Если вам нужно связать доски, то я могу помочь». Воины опешили от этого предложения. Они и подумать не могли, что эльфийка захочет им помогать. «Но как ты сможешь это сделать?» С любопытством спросил Киллан. «У меня свои способы». Девушка легонько улыбнулась. «Какая улыбка!» Пронеслось в голове принца. Но долго предаваться мечтаниям он не стал, решив воспользоваться этим предложением. «Что ж...» Медленно начал принц. В таком случае я прошу тебя помочь нам связать бревна». Эльфийка улыбнулась еще больше и легонько кивнула в знак согласия. За последние семь дней, прошедших с их короткого разговора на краю лагеря, она немного переосмыслила свое отношение к людям. И хотя внешне Эльфийка была все так же холодна, она уже начала проникаться симпатией к представителям этого необычного отряда. Противоположно ей начала вести себя Анария. Девушка была очень недовольна тем, что Киллан попросил помощь у эльфийки. «Конечно, сами же мы справиться не сможем», – саркастично подумала девушка. Вслух же она ничего не сказала, просто выразительно покачала головой и отправилась подальше от лагеря. Виэтвена тем временем продемонстрировала, каким именно образом собирается связывать доски. Она подошла к небольшому дереву с мягкой, еще свежей корой и начала методично снимать ее. Нож мягко скользил по крепкой коре, срезая ее длинными тонкими лоскутами. Ты собираешься их использовать для того, чтобы связать плод? Они разве выдержат? недоверчиво поинтересовался миогорн Девушка на миг оторвалась от своей работы и кинула на мага быстрый взгляд. Конечно, выдержат. Если бы я не знала наверняка, я бы не предлагала. И позже добавила уже мягче: в нашем клане мы использовали кору для того, чтобы связывать между собой табуны лошадей. Ты нас очень выручаешь, Ветвена. Спасибо тебе. благодарно проговорил Киллун. Девушка усмехнулась. «Надеюсь, плод выдержит, и я не утоплю нас всех». Работа спорилась быстро. Поняв, как нужно правильно снимать кору с дерева, Миагорн и Киллун принялись помогать эльфийке, и уже через несколько часов все веревки были готовы. А еще через час из лесу показались новоиспеченные дровосеки, тащившие за собой кучу срубленных деревьев. Сложив все вместе, они отдышались и опять принялись усиленно думать. «Ну что ж», — прервал молчание Киллэн, — «нужно начинать делать плот. Все части мы собрали. Теперь свяжем их вместе и будем надеяться, что он выдержит всех нас». Мужчины начали возиться с плотом. Все получалось не так гладко, как хотелось бы, но после проб и ошибок им все же удалось выработать определенную технологию, и работа пошла быстрее. Придя на берег вечером, Анария и Ветвена застали всех кораблестроителей мертвецки уставшими, но гордыми своим творением. «Да уж, ребята...» — медленно оглядывая сооружение, проговорила Анария. «Остается только радоваться тому, что сражаетесь вы не так, как строите». «Да ладно тебе, Анария!» — возмущенно проговорила Крон. «Нормальный корабль». Корабль, в общем-то, представлял собой ровный прямоугольник, сложенный из связанных между собой брусьев и... И окаймленный со всех сторон небольшими бортами. На нем была установлена одна мачта и связанный из тряпок небольшой парус. «Ну, смотрите», — серьезно сказала Ветвена, — «если мы утонем, я до вас и на том свете доберусь, мало не покажется». На следующее утро, полностью восстановив силы и отдохнув, друзья стали готовиться к отплытию. Всего за час все важные вещи, оружие и запасенные на долгий переход оленьи тушки, которые Миагорн обещал поджаривать на огне прямо в воздухе, были уложены. Друзья в последний раз прикоснулись к земле, каждый при этом мысленно навсегда с ней праздился, и заняли свои места в самодельном баркасе. Море широко открыло свои объятия для новых покорителей его необъятных просторов. С отплытия прошло уже больше недели. Берега Денитории давным-давно скрылись за горизонтом. Всё время плавания погода была не особо благосклонна к мореплавателям. В общем-то, у нее было только два состояния. Либо штиль, тянувшийся уже несколько дней, либо адский шторм, из-за которого в одну ночь они лишились половины своего провианта. Это далеко мы так приплывем с такой погодой. Экрон уныло посмотрел на утлый парус, сшитый из различных тряпок, завалявшихся в походных мешках. «И провизия уже подходит к концу», — с горечью произнес Миагорн. Принц уже начал сомневаться в возможности выполнения этой миссии. Дело явно не спорилось, и он морально настраивался на то, что им придется повернуть назад, пока еще не стало слишком поздно. «Я тут подсчитал», — озвучил его мысли Гайер. «Если мы продолжим путь дальше, то еды и пресной воды на обратный путь может не остаться совсем». «Я боюсь», – задумчиво проговорил Киллан, – «что нам придется разворачивать Баркас». Все невольно призадумались, настроение отряда было очень подавленным. В этот миг принцу неожиданно вспомнился разговор с одним древним старцем, которого он встретил в далеких пустошах забытых земель. «Добраться до пещеры Золотого Дракона сможет лишь тот, кто осилит все его испытания. Перед тем, как допустить человека к себе», Дракон устроит ему целую череду проверок, говорил старец. Лицо воина просветлело, и он, вскочив, громко прокричал: "Он нас проверяет!" "Кто проверяет?" Все с недоумением уставились на Килана. "Дракон! Он проверяет, достойны ли мы?" "А может и нет никакого дракона?" начала была Ветвена. "Да, конечно же он есть, я уверен в этом". Килана было не остановить. Он в миг преобразился. Глаза его загорелись азартным огнем, звонким голосом полетели приказы. «За весла, друзья, за весла! Налегай, давай веселее!» «Ах, да ты сумасшедший!» – покачала головой эльфийка. «Абсолютно!» – оскалился в ответ Киллан. Плот ринулся вперед, разрезая своим носом мирно бегущие волны. И часа не прошло, как погода переменилась. Налетел порывистый резкий ветер, и море из спокойного превратилось в бурно кипящий котел. «Всем держаться!» Килан, как безумный, стоял на корме и вёл в свое утлое суденышко, казалось, прямо в бездну. Килан, нужно снять парус, иначе его сорвет!» – проревел сквозь гром Экрон. «Нет, ничего не трогать, только вперед!» «Куда вперед? Ты посмотри, какой высоты волны!» – с ужасом прокричала Анария. Буря, внезапно налетевшая на спокойное море, подняла огромные волны. Тонны воды со всех сторон надвигались на беспомощный плот и храбрецов которые буквально вжались в его днище нужно что-то сделать прокричал тардор и тут же получил в лицо порцию холодной воды ничего не делать проревел килон глаза его горели пламенем на лице застыло выражение твердости а что нам остается с ужасом прокричала Виетвена. только вперед уверенно ответил принц голос его был подобен грому Только вперед, в бездну! В этот же миг огромная волна подмяла под себя маленькое суденышко и обрушила на него всю свою дьявольскую мощь. Баркас в считанные секунды скрылся под водой. <кười> <кười> Киллен поспешно откашлялся, выбивая из легких остатки воды. Черт бы побрал этот шторм! Раздался рядом голос Икрана. Киллун повернул голову направо и наконец-то понял, что находится на земле, а точнее на песчаном берегу. Рядом с ним лежали все остальные. «Все живы?» – сиплым голосом спросил принц, и тут же его снова скрутило в приступах кашля. «Да вроде бы все». Миагорн быстренько огляделся кругом. «Однако же, где мы находимся?» «А ты как думаешь?» – улыбнулся Киллун. «Мы на месте?» «Да, вот только теперь у нас нет ни лодки, ни еды, ни даже оружия». Возмутилась Анария. Что-нибудь придумаем, отмахнулся принц. Его сейчас не волновало ничего, кроме одного: нужно найти дракона, проговорил он. Давайте осмотрим остров. Все способны двигаться. Но ну, когда, значит, на нас волна эта проклятущая налетела, проворчал Форин. Я упал задом прямо на клинок. Благо ничего не поранил, но скажу вам, мерзкое это ощущение. Все невольно заулыбались. — Ох, Форин-Форин, — посмеиваясь, проговорил Тордор, — ты всегда умеешь разрядить обстановку. — Ой, да ну тебя, — проворчал гном. — Вам лишь бы поржать, а я теперь зада не чувствую. — Да полно тебе, — мягко улыбнулся Килан. Ты вспомни, сколько твой зад уже перетерпел. Он у тебя, как закаленный воин, побывал в стольких боях. Да — Да-да, — подхватил Миагорн. В боях с тавернскими гвоздями, да с неудачно положенными ножами, на которые ты постоянно усаживаешься. Всех опять накрыл дружный приступ хохота. Ну, посмеялись и хватит. Через несколько минут уже спокойно проговорил киллон. Нужно обойти остров. Пора бы, поддержал Икрон. Только разделяться, пожалуй, не будем, мало ли что. Принц кивнул. Они отряхнули с себя прибрежный песок и направились вперед вглубь острова. На островом все это время стоял густой туман, и чем дальше продвигались путники, тем плотнее он становился. Вокруг буквально ничего не было, лишь песок, да редко попадавшиеся огромные булыжники. Со временем камней становилось все больше, а после примерно через час они вышли к огромной горе, целиком состоящей из этих булыжников, стоявших друг на друге. От основания горы к самой ее вершине простиралась узкая длинная щель. которая при приближающем рассмотрении оказалась в ширину чуть ли не в пять метров. Воины в нерешительности замерли возле входа в пещеру. «Ну что ж», — пытаясь скрыть волнение, дрожащим голосом проговорил Киллан. «Пожалуй, мы достигли цели нашего путешествия. Жутковато здесь». Форин весь поежился, еще раз оглядев песчаный ландшафт, который почти полностью скрылся за густой переной тумана. Однако назад повернуть мы уже не можем. Голос Киллана вновь стал твердым. Только вперед. И будь что будет. Дабы собственным примером разбить охватившуюся робость, он первым шагнул в темное жерло пещеры. Через минуту за ним последовали и все остальные. Внутри горы было очень жарко. Настолько жарко, что все буквально взмокли за несколько минут пребывания в пещере. Стены были покрыты различными рисунками – значения которых путники совершенно не понимали. Вся наскальная живопись представляла собой набор разных знаков и символов, относящихся, видимо, к более древним цивилизациям. «Темно здесь, хоть глаз выколи!» – прошептал Форин, когда отряд уже значительно продвинулся вперед, и выход из пещеры представлял собой лишь узенькую полоску света. «Да уж», – проворчал Миагорн, – «аккуратно ступайте, я уже дважды наступил на что-то странное». «Да, здесь весь пол чем-то усыпан», — согласился Гайер. «Жаль только, что у нас нет огня, хоть бы рассмотрели. Миагорн, ты не можешь помочь?» Маг удрученно помотал головой. «После этого шторма мои силы еще не восстановились. Боюсь, толку от меня, как от мага, сейчас немного». Киллан неожиданно остановился. Это произошло так резко, что шедшая за ним Анария буквально налетела на него. «Что случилось?» — прошептала девушка. Кажется, у меня в кармане завалялся труд, правда, он наверняка весь промок. Принц вытащил из за пазухи моток хлопчатобумажной ткани. Мягурн, у тебя хватит сил выбить хоть одну искорку? Этого, я думаю, хватило бы. Давай попробуем. Мак начал осторожно пробираться вдоль стены к голове отряда, где стоял Килан. После нескольких безуспешных попыток Мягурн, с леса которого градом катился пот, все-таки высек искру. и труд воспламенился. Пещера озарилась тусклым светом. Оказалось, что путники шли по довольно широкому проходу. Он был настолько длинен, что свет огня не мог осветить его окончание. Осмотревшись вокруг, воины устремили свои взгляды под ноги. Весь пол пещеры был усыпан костями. «Ох, черт возьми!» — чертыхнулась ветвена. «Не нравится мне здесь, ох, не нравится!» «Не пугайтесь, путники!» Громкий голос озарил своим звучанием всю пещеру. «Идите смелее! Вам нечего бояться!» «Ох!» — только и вырвалось у Киллона. Остальные же и вовсе впали в ступор, пооткрывав рты. «Ну что ж!» — первым пришел в себя Экрон. «Надо идти!» Путники сжали всю волю в кулак и нетвердым шагом отправились по проходу вперед. Чем дальше они пробирались в темноте... Труд сгорел в первые же несколько минут, тем жарче становился воздух. Через десять минут поход в темноте наконец-то закончился. Впереди за небольшим поворотом забрезжил яркий свет. Проход заметно расширился, и, повернув за угол, путники вышли к огромной, ярко освещенной пещере. Всюду, куда ни брось взгляд, горели сотни факелов, каким-то причудливым образом державшихся под потолком. В центре огромной пещеры. Обрамленный каменными барельефами, выседал величественный золотой дракон. Его глаза с любопытством смотрели на вошедших. «Ох, вот это да!» — только и выговорил Миагорн. «Разорви мои штаны!» — с восхищением проговорил Форин. Дракон мягко улыбнулся и торжественно промолвил. «Добро пожаловать в мою обитель, храбрые путники! Легок ли был ваш путь?» Его громовой голос мягким звоном отдавался по всей пещере. Все застыли на своих местах. Никто не знал, что нужно отвечать столь великому существу. Киллан собрался с мыслями и осторожно произнес. Путь наш, о, владыка далекого берега, был тернист и труден. Но на нем были не только лишения и беды. Он закалил и познакомил нас с новыми друзьями. Принц выразительно посмотрел на Гайера и Вейтвена. Дракон внимательно посмотрел на принца. «Я следил за твоими деяниями, храбрый воин, иногда безрассудный, но любимый своими друзьями и своим народом». «У меня нет своего народа, о владыка далекого берега. Я забытый всеми путник с большой дороги». Голодорикс сморщил кожу на своем гигантском лбе, сделав несколько складок, и проговорил уже немного притихшим голосом. «Мне-то ничего не говори об этом, сын своего отца, внук своего деда». «И не пытайся меня запутать, наследный принц трона Денитория!» Эльфы, округлив глаза, с изумлением уставились на Килана, человека, в котором они ни при каких обстоятельствах не смогли бы узнать, принца Килана, пропавшего без вести десять лет назад, и, как ходили слухи, павшего где-то на полях сражений с армиями орков. Принц со всей серьезностью посмотрел на Золотого Дракона. «Ты мудр, о владыка далекого берега!» И легенды, которые сложили о тебе древние, правдивы. — И ты, не обделен разумом, принц Киллан, сын Керидора. — Так зачем же ты искал встречи со мной? Зачем да гнал свой утлый баркас в мои заповедные воды? — За советом и помощью, о великий. Дракон усмехнулся. — Так спрашивай, храбрый воин, что тебя волнует? Киллон глубоко вздохнул, собрался с силами и выдал то, что давно тревожило его душу. Стану ли я королем? И свершится ли суд над мерзавцем Аздором? Нити судьбы ваши очень тесно сплетены, но предсказать заранее очень сложно. Все зависит от того, как именно ты или он будете поступать. Но одно сказать я могу точно. Век старого короля подходит к концу. А вот кто свергнет его, ты или медленная смерть от старости, вопрос открытый. Киллан посмурнел. Дракон уловил изменения в лице принца и тут же проговорил. «Ты, вероятно, думал, что я смогу точно предсказать тебе твою судьбу. Но ты совершенно забыл, что судьба человека всегда изменчива и зависит только от поступков и деяний его». Киллан медленно кивнул и задал второй интересовавший его вопрос. «Не согласишься ли ты, владыка, выступить на нашей стороне в борьбе против старого узурпатора?» Голодорикс выразительно фыркнул. О, мой мальчик, мне нет дела до того, что делают друг с другом люди, пока они не заходят со злыми намерениями на мою территорию. Вы ведь видели кости, которыми устлан весь пол пещеры. Эти создания думали, что шкуру золотого дракона можно продать за дорого. Ну что ж, разочарованно выдохнул Киллан. Ты не можешь помочь нам в этой войне, не можешь точно сказать, как сложится борьба за трон. Можешь ли ты что-нибудь посоветовать нам перед тем, как мы покинем тебя? «Не сворачивайте со своего пути», — размеренно проговорил дракон. «Ты, Килон, никогда не бросай своих друзей. Экрон, не думай о прошлом, эти мысли снедают тебя. Что было, того уже не воротишь. Тордор, твоя сестра в лучшем мире, ей там очень хорошо. Анария, не злись долго, жизнь и так очень быстротечна». Не успеешь моргнуть, как вся уйдет в туман. Форин, поменьше пей пива, иначе в один день лопнешь. Гайр, крепкая вера поможет тебе во всех твоих начинаниях. Ветвена, боли гнев твои скоро пройдут, и ты обретешь то, что совершенно не искала. И, наконец, Меагорн. Дракон с улыбкой посмотрел на мага. Береги пальцы. Голодорик медленно поднялся со своего места. — А теперь, так как плод ваш отправился на корм рыбам, позвольте я отправлю вас обратно в королевство. — Куда пожелаете? — Может, в столицу? — Отправь нас, — призадумался Килан. — Отправь нас туда, где мы очень нужны и где нас ждут. Дракон рассмеялся с изразительным смехом. Два раза махнул своими огромными крыльями, и сознание друзей мгновенно помутилось. Казалось, что пол резко ушел из-под ног, и их подбросило вверх. Потом все заволокло тяжелым саваном тьмы, и путники мгновенно погрузились во мрак.